То есть мы, стена зияла подъемом, над которым два каменных египтянина на руках своих возносили каменный выступ балкона. Мимо высоковерхового дома, мимо кирпичного бока, мимо всех миллионнопудовых громад, из тьмы в тьму в петербургском тумане, Аполлон Аполлоныч шел, шел, шел, преодолевая все тяжести. Перед ним уже вычерчивался серый, гниловатый заборчик. Тут откуда-то сбоку стремительно распахнулась низкая дверь и осталась открытой. Повалил белый пар, раздалась ругатня, дребежание, жалкое балалайки и голос. Аполлон Аполлоныч невольно прислушался к голосу, озирая мертвое подворотне. Стрекотавший в ветре фонарь и отхожее место, голос пел «Духом мы к тебе, отец». В небо мыслью парим, и за пищу от сердец мы тебя благодарим. Так пел голос. Дверь захлопнулась. В обывателе Аполлон Аполлоныч подозревал что-то мелкое, пролетающее за стеклом каретных отверстий. Расстояние ведь между ближайшей стеною и дверцей кареты исчислялось Аполлоном Аполлонычем многими миллиардами верст. И вот перед ним... Все пространства сместились. Жизнь обывателя вдруг обстала его подворотнями, стенами, а сам обыватель предстал пред ним голосом. Голос же пел «Духом мы к тебе, отец, в небо мыслью парим, и за пищу от сердец мы тебя благодарим». Вот какой обыватель! К обывателю Аполлон Аполлоныч восчувствовал интерес, и был миг, когда он хотел постучаться в первую дверь, чтобы найти обывателя. Тут он вспомнил, что обыватель его собирается казнить позорную смертью. На бок съехал цилиндр. Дрябло так опустились над грудью, изможденные плечи. Да-да-да, они его разорвали на части. Не его Аполлона Аполлоныча, а другого — лучшего друга, только раз посланного судьбой. Один миг Аполлон Аполлоныч вспоминал те седые усы, зеленоватую глубину, на него устремленных глаз, когда они оба склонялись над географической картой империи. И пылала мечтами молодая такая их старость. Это было ровно за день до того, как... Но они разорвали даже лучшего друга — «Первого между первыми». Говорят, это длится секунду, и потом, как есть, ничего. Да что ж такое, всякий государственный человек есть герой, но... Примечание. Лучшего друга намек на убийство Плеве. Далее лучшего друга первого между первыми имеется в виду убийство генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича, разорванного бомбой эсера-террориста 4 февраля 1905 года в московском Кремле. Конец примечания. Аполлон Аполлон Чаблеухов поправил цилиндр и выпрямил плечи. Проходя в гниловатый туманчик, в гниловатую жизнь обывателя. В эти сети из стен, подворотен, заборов, наполненных слизью, оседающих жалко и дрябло, словом, сплошное, дрянное, гнилое и пусть даже общее отхожее место. И ему показалось теперь, что его ненавидит и та вот тупая стена, и этот вот гниловатый заборчик, Аполлон Аполлоныч по опыту знал, что они ненавидели. Днем и ночью ходил он покрытый туманом их злобы. Да кто такое они? Ничтожная кучка, смрадная, как и все. Мозговая игра Аполлона Аполлоныча воздвигала пред взором его туманные плоскости. Но разорвались все плоскости. Исполинская карта России предстала пред ним таким маленьким. Неужели это враги? Враги, исполинская совокупность племен, обитающих в этих пространствах, сто миллионов нет, больше.